Глава 10. Напротив меня стоит человек-треугольник. У него короткие ножки, широченные плечи, а руки толще ног. Шея. А что такое шея? Этот мужчина не был в курсе. Может, ему кто-нибудь расскажет, что она как бы нужна? Без неё как бы голова не повернётся. Поэтому, чтобы посмотреть вбок, эта туша разворачивалась на 90 градусов. И вот с ним мы играли в гляделки. По крайней мере, так всё выглядело. Рядом со мной человек-гора, Зимов Эдуард, чуть позади проблемные, и четыре моих зомби с автоматами для вида, ну и Жанна с Кикиморой, а также двадцатки солдат Зимов. С мужчиной напротив меня стояло несколько родственников и человек шестьдесят бойцов, но в обычной одежде разве что, с бронежилетами. Но как они хотели?» Использовать военное снаряжение в общественных местах — это привилегия, данная не каждому роду. Стоит отметить, что Зимовы тоже были без оружия. «Успел!» — раздался радостный голос, и появился невысокий мужчина в белом пуховике. Выглядел недовольным и шел довольно быстро, после чего встал между нами и посмотрел на здоровяка. «Смюнов, да? А теперь слушай меня, ты, пидорный грабаный!» — заявил он, отчего здоровяк мгновенно начал нагреваться будто двигатель от танка, собирающегося рвануть в атаку. Но тут мужчина взмахнул рукой, и гигант сперва рухнул на колени, а после впечатался лицом в пол, разбивая лоб и нос. Магия гравитации? Редкая штука, тем более на таком уровне. «Ты совсем берега попутал, будло тупое! Решил балазить в моем торговом центре? Решил плюнуть лицо мне и моему роду. Скажи спасибо, что твои сынки-дегенераты уже поколечны, значит, сам бы ублюдком голову бы потревал!» Присев на корточки перед здоровяком, говорил мужчина в пуховике, а после выкакнул. «Сука! Да как таких земля носит?» «Не виноваты они», — прохрипел здоровяк, еще больше взбесив Боброва. «Совсем идиот! Или ты не удосужился посмотреть на видеозаписи с камер наблюдений? Твои дегенераты приперлись в магазин нижнего зеленского белья, чтобы подглядывать за девушками! Это пиздец какое дно!» Бобров резко обернулся и посмотрел на своих людей из охраны. «Видео демонстрировали?» «Да, Патриарх. Но эти люди отказались смотреть, мол, они верят в словам пострадавших, а видео подделать можно». «Фашиш!» — простонал Бобров и вновь обернулся к Смирновым. «И что мне с тобой делать? Может, войну? Я тогда сразу всех вас истребью. И дело с концом. Или же будем людьми, и ты мне просто все компенсируешь?» «Компенсирую!» — простонал здоровяк. «Вот и ладненько. Вы, дебилы, мне кучу клиентов распугали своей выходкой». Так что всё мне компенсируешь, каждый рубль упущенной выгоды. Бобров взмахнул рукой, позволяя Смирновым подняться, и обернулся к нам. А вам, как пострадавшим сегодня, всё бесплатно. Платят за вас Смирновы, так ведь? Платим. Здоровяк с разбитым лицом уже сидел на заднице и приходил в себя. Вот и хорошо. А теперь проваливайте и больше не появляйтесь в моём ТЦ. Он махнул ладонью, прогоняя дураков, у которых вместо мозгов мышцы. И те не очень-то и хотели оставаться. А Бобров подошел ко мне и пожал руку. «Спасибо, что не устроили тут бойню». «Драться в общественном месте? Мне еще дорога репутация рода», — пожал я плечами. «Лад, что в нашем городе еще остались адекватные люди», — кивнул тот, а после посмотрел на моих проблемных и перевел взгляд на здоровяка. «Эдуард, раз вот здесь, значит, вас отец находится в Диких Землях исполняет указ императора?» «Да, иначе мы бы уже штурмовали особняк Смирновых». Парень пребывал в плохом настроении, слишком уж вывесили его Смирновы. «Я поговорю с вашим отцом и напомню Смирновым, что бывает с теми, кто саботирует указы императора». На лице мужчины появилась зловещая улыбка. «Вскоре он оставил нас, да и Эдуарду нужно было идти. Какие-то дела рода не требовали отлагательств. Я тоже собрался было уходить, но...» «Саш, у тебя молодежда, тебя надо принарядить», заявила Лена с горящим взглядом хорошая идея яростно закивала аня и коварно заулыбалась мне как раз нужно было мужское мнение это же не займет много времени поинтересовался я и они едва ли не хором не ответили конечно же нет ну я и поверил ни разу не ходил по магазинам и как же я был наивен но об этом потом потащили меня в магазин мужской одежды сперва показала что эти ваши шопинги шмопинги плевое дело Просто сидишь на диване, а женщины сами носятся по магазину, что-то высматривают, советуются между собой, а еще смеются. Жанна, на удивление, носилась вместе с ними и, кажется, хорошо проводила время. Рядом со мной на диване сидел ворон и что-то увлеченно читал в планшете. Я взглянул и тут же едва не уснул. Там был какой-то огроменный, жутко скучный трактат о магии. Шрифт мелкий-мелкий, текст сплошным полотном. А птица лапой всё листала страницу за страницей. Казалось, что всё хорошо. Я отдыхаю и, вероятно, даже смогу немного вздревнуть. Но тут-то ловушка и захлопнулась. Явились женщины с целой кучей одежды. Прямо настоящая гора. И выяснилось, что одежду в магазине ещё и примерять надо. Это на заказ она под меня шьётся, а тут важно, чтобы подошёл фасон и размер. Как всё сложно. Чтобы примерить одежду, нужно было идти в специальную кабинку подмечу, что весьма маленькую и неудобную. Там был мягкий стул, вешалки для одежды, а ещё большое зеркало. И только я разделся до трусов, как из-за занавески, которая тут вместо двери, появилась рука Жанны с тремя вешалками. С одной рубашкой, на второй брюке и далее пиджак. Пришлось надевать, и когда я закончил, требовалось раскрыть занавеску, чтобы эксперты оценили. «Да, Жанна права, в плечах смотрится плохо». «Да и Саша ростом не вышел для такого костюма», — заявила Лена, а девчата закивали. «Вот следующий». «Мне снова переодеваться?» — я посмотрел на них недовольным взглядом. «А как мы тебе выберем тот, что подходит для патриарха рода высшей аристократии?» — подметила Анна. «Одежда у тебя быстро приходит в негодность. Да и почти вся она не соответствует статусу патриарха». «И не поспоришь, пришлось соглашаться. А одежда Александра на меня уже почти не налезает». «Все же я существенно вырос шире и набрал массу. Поэтому я примерял, а потом снова примерял и вновь примерял. Это же обычная примерка, но почему это дается с таким трудом? Будто все силы из меня высасывают. И вот, примерив в очередной раз какой-то странный костюм, выходишь...» «Не, фигня, давай следующий», — тут же заявила Лена. «Все, я устал», — возразил я. «Долго он подержался», — подметила Жанна. Мой покойный муж уже на шестом сдавался. Но я знаю решение. В принципе, ее решение устроило меня. Я просто расслабился и отдал свою тушку в их лапки. Даже вздремнуть смог. Они меня одевали, раздевали, а еще веселились, судя по смеху. Я же лишь иногда в полудреме напрягал мышцы, чтобы не упасть, когда меня на ноги ставили. И да, переместились мы на большой диван. Работники магазина любезно предоставили что-то вроде передвижных занавесок отгородившись от всех в магазине. Но в итоге я всё же уснул». «Там же, проблемные и Жанна». «Блин, да как он так быстро из дряща превратился в это?» ворчала Катя, разглядывая тренированного парня на диванчике в одних лишь трусах. В основном взгляд задерживался на торсе и крепких руках. «Раньше был кожа до кости, но после излечения прям раздуваться начал», добавила Лена. «Помню, боялась, что раздавлю его и сломаю», — подтвердила Жанна. И тут же на неё уставились три пары гневных взглядов. Что не осталось ею незамеченным? «Не ревнуйте. На его сердечко я не претендую». «И вовсе мы не ревнуем», — проворчала Катя. «А я ревную». А она уставилась на рыжих. «Он мой». «Да-да, твой-твой. Вот он, забирай». Старший сестер помахала кистью в сторону парня. «А как это произошло?» — вдруг спросила Лена, обращаясь к Жанне. М -м. Я отдыхала в сквере. Настроение было паршивое. Решила отвлечься и на воздухе книгу почитать. И вдруг на меня напал монстр. Огромная и жуткая змея. Она похватила меня и подняла, намереваясь сожрать. Даже пасть раскрыла. Но тут появился Александр и спас меня. А после закрыл врата. Помню, больше месяца назад он пошел гулять, как раз после того, как начал странно себя вести, подметила Лена. Да — Да-да, — взгивала старшая. — Ну а дальше... Он про себя ворчал, что так и не поел, а я решила покормить его. Заодно он помог кромой мне дойти до дома. А так как его одежда была грязная, я предложил ее постирать. Ну и все закрутилось и завертелось. подробности рассказывать не буду. — А если совсем немножечко? — заулыбалась Лена. — Не надо нам подробностей о том, как мой будущий муж занимается сексом с другими женщинами, — проворчала Аня и с подозрением устоялась на рыжую. А вот то, что тебя это интересует, подозрительно. «А как, может быть, неинтересно? Ты его не видела тогда. Кожа-то кости. А Жаночка вон какая сочная и высокая. Я вообще не представляю, как у них это получилось. Сверху получилось, и давайте на этом закроем вопрос». Жанна сердито посмотрела на девчат, и те закивали. «Ну все же, как сильно он изменился. Этот пресс и мышцы, прям красавчик. Да и на лицо, кажется, похорошел. И мне кажется, или немного изменилась форма глаз». Лена подошла к парню, что на диване чуть ближе, и уставилась на его лицо. «По мне такой же. Я не особо рассматривала его», — пыркнула Катя. А Жанна с Анной перегнулись. «Да нет, тебе кажется», — заговорила слегка, испугавшаяся Седовласка. «Какие были, такие и остались», — добавила Жанна. Она тоже на и испугалась, что девчата раскроют секрет Гаусса, но обошлось. «Думаете? Ну, может быть». Лена отошла от него но продолжила разглядывать тело парня. «Ты его так взглядом проглотишь!» возмутилась Аня. «Давайте уже закончим примерку и начнем подбирать что-то себе!» Лена заулыбалась, да и остальные. «Магазин. Много времени спустя». «Саш, просыпайся! Просыпайся давай! Нам нужно твое мужское мнение!» раздался голос, и меня начали трясти. «А я так сладко спал!» Открыв глаза, обнаружил себя в другом магазине. Передо мной четыре девушки в шикарных платьях. Каждый наряд подчеркивал красоту фигуры и их особенности, делая ещё красивее. Неплохо. «Ну как мы тебе? Нужна оценка!» — требовательно заявила Лена. «Великолепно!» — ответил я, и четвёрка тут же довольно заулбалась. А я вновь уснул, но недолго длился мой покой. И на третий раз до не дошло, что поспать мне не дадут. Одно радовало. Я просто сидел на диване, а женщины сами приходили. И так на протяжении часа. Благо, они устали и проголодались. Поэтому, сдав одежду на доставку, мы пошли в ресторан. Девчата были в приобретённых платьях, лучших из всего купленного за счёт Смирновых. Их очень радовали завистливые взгляды других женщин. Я же опасался новых проблем. Слишком уж много людей, видя невысокого меня, считают себя лучше, а значит... И увести моих дам проще простого. Мол, достаточно унизить меня в их глазах, и они поймут, что я никчёмный и влюбиться в героев, что открыли им глаза. По крайней мере, мне кажется, что у идиотов именно такая логика. Несмотря на поздний час, в ресторане с видом на ночной город было полно гостей. Играла приятная музыка, царила непринуждённая атмосфера, а приятная девушка сопроводила нас весьма хорошее место прямо у окна. Мы все уютно разместились, и аппетит у меня был весьма малый. Паразит говорит, что без усиленной физической нагрузки усилить мое тело он не сможет, да и энергии он забит до предела. Я в последнее время совсем не использую ее. Поэтому, к удивлению девчат, заказал лишь два блюда. Иначе я просто не смогу съесть, даже несмотря на магию. Ну или буду толстеть, и вмиг стану шаром. Нужен хороший бой, и тогда я вновь смогу кушать сколько захочу тогда закажем разного и будем делиться предложила аня и все дружно поддержали ее идею и вскоре наш стол был заставлен самыми различными лакомствами многие из которых я видел впервые а также легкими напитками и соком за чудесный шопинг оторвались как следует лена произнесла тост и все кроме меня его поддержали по мне так шопинг это разновидность пыток а вот еда оказалась вкусной Но мы отвлеклись на представление, что началось, а именно выступала певица Глория. «Разве здесь она, той Виталий с Полиной?» — предложила Анна, и действительно. Внимательно осмотревшись, я заметил эту до боли знакомую макушку. Но нет, здоровяк здесь был один и с благоговением на лице наслаждался выступлением эльфийки, поэтому я решил не мешать ему. «Как чудесно поёт!» — прокомментировала Катя, аж заслушавшись. Лена тоже была в восторге, а вот Жанна с Аней любили другую музыку и тихо болтали друг с другом. О чём не знаю, слушал Глорию. И только я подумал, что вроде обошлось, и вечер пройдёт спокойно, как откуда-то послышался грохот, а затем и ругань. Музыка тут же стихла, а эльфийка прекратила пение. «Повтори, что ты сказал, ублюдок!» натурально рычал Виталий, набивая кому-то рожу. Точнее, пытаясь. Его оппонент, а также два его друга оказались крепкими орешками. «Я сказал, что таких мелких, малоизвестных певичек снять проще простого. Уверен, тут уже полгорода перетрахала эту смазливую бобенце», расхохотался высокий блондин в стильном наряде. «Видно, что парень не забывает про физические тренировки. Да и его дружки также выглядели крепкими. И главное, что все адепты. Возможно, даже близки к переходу младшей магии 20-29 уровня». уровне урода!» — натурально взбесился здоровяк. «Эх, Виталий, Виталий!» «Что ж ты самоконтроль теряешь? Даже барьер держится кое-как из-за переполняющих эмоций. А эти трое ржут». «Ха-ха, силёнок недостаточно!» — заржал блондин и одним ударом пробил барьер здоровяка, вонзив свой кулак тому в лицо. Виталий пошатнулся, а шестерки надавали тому по ребрам, отчего парень рухнул на свой же стол. Мебель не выдержала веса здоровяка, и он оказался на полу. Эти же продолжили ржать. Гости заведения же с удовольствием смотрели на новое и, без сомнения, более интересное представление. Даже сотрудники ДЦ подоспели, чтобы обезопасить гостей. «Три старшекурсника на одного и куда младше их? Да я вижу, вы герои! Небось, даже на практике ходите лишь в осколки франга, раздался голос за спиной троицы. «И, конечно же, это был я. Как я могу бросить товарища? Он, конечно, лишь человек, но это мой человек». «А это кто еще?» «Ты из детского сада сбежал, мальчик!» Рассмеялся блондин, тыча мою сторону пальцем. Его шестерки тут же поддержали смехом. «Да нет, это ты пришел в наш детсад. Видимо, ровесники тебе не по зубам, поэтому пытаешься найти утешение в том, чтобы обижать тех, кто младше и слабее. Соболезную. Тяжело тебе, наверное, живется, будучи трусом и неудачником». Тут же послышались смешки со стороны других гостей. Но блондин держался, умел контролировать эмоции, а вот его шестерки не очень. «Ты слишком много болтаешь для мелочи!» — прорычал темноволосый и налетел на меня, пытаясь схватить за плечо. «Паразит, а ну поддай жару! Сегодня я хочу наесться от души!» «Опять работать? За что?» — простонало существо, делающее из себя жертву. Я же мгновенно почувствовал настолько мощный прилив сил, что моя белая рубашка, которая и так была в натяжку, попросту лопнула. На более чем метр разлетелись обрывки ткани, а мои мышцы раздулись так, что аж страшно стало. Похоже, этот подлец переборщил. «Как просели, так и сделал. Сегодня наедитесь до отвала», — возразил паразит. Послышались восхищенные возгласы, а темно упал на задницу, получив серию ударов по груди. Барьер устоял, но ударный импульс погасить он был не в состоянии. «Виталь, неужели ты настолько плохого мнения о Глории?» что слова этих ничтожеств смогли садеть тебя. Тебе же специально выводят из душевного равновесия, а ты, дурак такой, повёлся!» Уклоняясь от кулака третьего, громко произнёс я. Это был невысокий рыжий парень не подмечу очень быстрый. Он наседал на меня, атакуя с огромной скоростью. И ему это быстро надоело, поэтому он применил магию, покрывая руки перчатками из ветра. Стало опасно. Следующий же удар хоть и прошёл мимо, но стоял на моей груди два кровавых пореза. И тержанил словно ножи. «Ты прав. Прости, дурака, зря я подвыпил», — раздался голос здоровяка, и все увидели каменного человека со здоровенными кулаками молотами, причём они были покрыты пламенем. «Двустихийный!» — тихо выругался блондин, и в этот момент рыжий, пролетев два метра, приземлился на пол. Мебели на его пути не было, её ловко растащили сотрудники ресторана, поэтому вокруг нас нечего было ломать, разве что обломки стола по полу валялись. Рыжий рухнул, болезненно простонав. Он держался за живот, и, кажется, я перестарался. Мой светящийся кулак, с слитый в него божественной силой, впился в его барьер. Пробить не смог, но физическая сила была такова, что барьер просто не смог погасить всю силу удара. «Как так?» — удивился черноволосый. «Не тупи и прибей его уже!» — рыкнул блондин и сам кинулся на Виталия. Руки парня покрылись пламенем, но, не дохоня метра до здоровяка, Он выпустил концентрированный огонь, будто огнемет. Вот только из пламени тот же показался здоровенный кулак, вонзаясь в смазливое лицо блондина, отправляя и того в полет. Барьер снова выдержал, но масса Виталия была слишком велика, а блондин был слишком слаб, чтобы своей волей нарушить законы физики. Тот сразу же поднялся на ноги и выпустил несколько огненных шаров, но Виталий создал перед собой стену огня, полностью поглотив атаки врага. «В этот момент на меня напирали черноволосый и рыжий». И было тяжело, скажу я. На меня было направлено столько взглядов, что возможностей для трюков попросту не было. Зато была бешеная физическая сила, а раны зарастали прямо на глазах. В мои удары вкладывал немного «Б», оттого барьеры врагов быстро проседали. Но и мне доставалось. Оба врага опытные и сильные. На своих рангах они почти в четыре раза сильнее обычного человека. «Дамля!» — выругался черный, получив по челюсти. Он отшатнулся, и его тут же прикрыл рыжий, отгоняя меня ветром. Ослепить я их не могу, так как пострадают зрители, поэтому обхожу с фланга, и тут же черноволосы атакуют водой, будто из водомёта. Вокруг нас магический барьер, поэтому он не боится навредить зрителям, а мне не легче. Ещё и рыжий из-под тяжка нападает. Вот только насколько сколько нас хватит? Как могу, укрепляю себя и прорываюсь через поток воды и наношу мощный апперкот, подбрасывая черноволосовый воздух. Тут же мне прилетает удар в печень от рыжего, но терплю. И со всей дури бью литна а после, хватая за ногу, я луплю этой тушей по-рыжему. Тот малость прифигел, а я продолжаю использовать черноволосого как дубину. Он что-то ругается, пытается меня атаковать, однако не выходит. Он постоянно в движении и постоянно во что-то бьется. Кря! вырвалось у рыжего, когда я его все же прихлопнул его же товарищем. Кажется, обоих сломались барьеры и, возможно, кости. Только я оборачиваюсь, чтобы помочь здоровяку, как блондин с разбитым в хлам лицом падает рядом. Кровище было, ух! — Неплох ты его, — я посмотрел на довольную рожу Виталия. Ему и самому досталось, но парень был доволен. — Да и ты постарался, это выглядело, знаешь ли, жутко, — расхохотался он, но вдруг обомлел. — Спасибо за защиту моей чести, — к нам подошла Глория она мило заулыбалась и поцеловала виталия в щеку а потом и меня и зря она так парень окаменел но не натурально конечно же вряд ли у него осталось на этом мана ну да ладно я голодный как зверь и готов съесть всю еду в этом ресторане